Глава 2. Семен Григорьевич Оглоблин и заготовитель Мошкин, уведомленные телеграммой за Урал обкома из Омска проехали в Зауральск, а председатель Устоинского сельского совета Яков Умнов сошел с поезда в Талице, откуда на попутных подводах добрался до Ирбита, а потом и до Устойного, благо что погода стояла тихая, а по дорогам круглые сутки шли обозы. Через день по возвращении из Омска секретарь Зура Лобкома Думенный открыл совещание актива области, которое проходило в большом зале бывшего купеческого собрания. В высоких и округлых нишах справа и слева от сцены сидели зубастые драконы, а к их перепончатым крыльям было привязано красное полотнище, и на нем над всей сценой слова «Разбить спячку сверху донизу, поднять заготовки хлеба». Доклад Думенный сделал краткий, в основном, повторяя слова Сталина, сказанные им в Омске, о хлебной проблеме. Вам должно быть известно, что в хлебном балансе страны мы имеем в этом году нехватку, дефицит, более чем 100 миллионов пудов зерна. Дефицит придется покрыть, говорил товарищ Сталин. Прежде всего, за счет высокоурожайных областей и краев, с тем, чтобы они не только выполнили, но и перевыполнили план хлебозаготовок. А мы с вами, товарищи, относимся именно к областям высокого урожая, который мы сняли осенью. Наш долг откликнуться на призыв. Ответственных за хлебозаготовительную кампанию, не выполнивших плана к середине марта, будем снимать с должностей, а в отдельных случаях предавать суду. Хлебозаготовки надо понимать как сокрушительный удар по кулацкой опасности. И вообще, сколько можно говорить о кулаке? Потом, по вызову Думенного, на трибуну поднимались представители округов, в первую очередь восточной и юго-восточной зоны, где были в основном сосредоточены посевы зерновых. Думенный все время держал свои руки на локтях перед собой, и если оратор увлекался рассказом о трудностях, Он обрывал, хлопая в ладошь. Мы слышали, слышали о трудностях и нехватках. Да, слышали. Вы рассказываете, как думаете выполнить и перевыполнить план до распутицы? — Да, товаров для деревни мало, а хлеб нужен. — Может, спрашиваю, мужик со своим родным государством поделится куском хлеба, а? Своим порядком был приглашен и Ирбитский округ. Вытирая потную лысину, Семен Григорьевич пошел на сцену, и, зная, что Думенный прервет его, не стал подниматься на трибуну, а обратился к залу прямо от рампы. План, с которым нас познакомила область, наш округ не поднимет. Ну, конечно, если дать в деревню вдоволь гвоздей, мыла и сицу, то мужик может и... Думенный похлопал в ладошь. Вы, товарищ Оглоблин, скажите по существу вопроса. — Скажите перед всеми, сколько берете сверхплана. — А в вашем округе есть хлеб. — Есть или нет? — Спросить надо заготовителей, — ответил Оглоблин и стал спускаться со сцены, вытирая лысину и направляясь к месту. — А... «От Ирбитского округа есть кто-нибудь из заготовителей?» «Есть еще кто-нибудь из Арбитского округа?» «Есть!» — выбрасывая руку и, поднимаясь с места, выкрикнул Борис Юрьевич Мошкин. «Давай на трибуну, товарищ!» «Фамилия?» Мошкин, сухой и поджарый, с ребяческим вихром сухих волос на макушке, заторопился по проходу. В коротком пиджачке, тесно обхватившем его плечи, лопатки и талию, Мошкина сзади можно было совсем принять за мальчишку, если бы не его дряблая шея. Взбежав на сцену, Мошкин вдруг поймал себя на суетливости, и когда встал на трибуне, то говорить начал не сразу, а сперва обдернул рукава пиджака. Руки поставил на ребро трибуны, отчего плечи его поднялись. Мне посчастливилось участвовать в работе Омского совещания, где выступали товарищи и правильно говорили о хлебном балансе. С нами еще ездил в Омск устоинский председатель сельсовета товарищ Умнов. Этот товарищ взял в селе весь хлеб на карандаш. Мы последуем этому примеру и пройдем с выевкой хлеба по всем хозяйствам округа. Есть лишка — поделись. Сегодня ты, завтра тебе. И чтобы строго это. Теперь вопрос. Почему мы плохо заготовляли хлеб? Из центра идут директивы. А кто на местах нацелил на хлеб? Нету таких. А мы давай, да давай план по деньгам. Заготовляем, что не попадя. Закупали пушнину, клюкву, мочало, кожи, мясо, тресту, даже орехи кедровые не отпихивали, а хлебушка, он, батюшка, как утаен у кулака, так и досе полеживает. Хлеб в нашем округе наличествует, товарищ Думенный, и мы перекроем спущенное задание. Всеми словами заявляю об таком деле, как я ответственный заготовитель. Закончив речь, Мошкин опнулся на трибуне, разогретыми глазами оглядел зал и, одернув рукава пиджака, спустился со сцены. После окончания собрания оглобленно нашел областной плановик и, вручая ему бумаги с планом хлебозаготовок, предупредил. Думенный просил в девять вечера зайти к нему. — Нехорошо ты выступил, товарищ Оглоблин. — Иначе бы как-то, а то и в самом деле бегство. — Готовься, словом, шиш к тебе наставят. Стоял легкий морозец, падал крупными хлопьями теплый снег, пахло дровяным дымом, конским навозом и горелым керосином. Легкие сани пролетали по улице туда и сюда. С этой кони, возбужденные шумом и движением, взметали на поворотах легкий снег, который искрился в свете уличных фонарей. Сторонись! выпивали лихачи, сидя как-то боком, задачливо на передних скамеечках своих санок, держа вожье в приподнятых руках. Эй, бобровый, на опалихи с ветерком! крикнул усатый кучер в мохнатой шапке и толстой сборчатой шубе. Семен Григорьевич понял, что это его назвали Бобровым по воротнику, и за несколько минут до этого, не думавший никуда ехать, подошел к высоким санкам с меховой полостью и суконной спинкой. — Да, палех, туда и обратно. — Дорогонько станет, хороший Бобровый. — А что так? И Оглоблен сел в санки. — Авось, не дороже денег. — Это так. — Овсы подскочили. Не подступишься, прямотка? — Хлихо, лихо мне! — крикнул на рысака кучер и тряхнул вожжами. От свежего воздуха скорой езды язычных кучерских окриков не зевай, Семен Григорьевич приободрился и твердо решил к думенному не ходить. — Нет, к этому делу я рук не приложу, — думал он. Увольте, увольте, я не это обещал своим землякам. Когда Оглоблен пришел в номер дома крестьянина, Мошкин сидел за столом и пил бутылочное пиво с соленым горохом, пил нежадно с подсосом, крякая и облизываясь. На мой вкус жидковатое, кивнул он на свой стакан. Может, отведаете? Да, от Думенного звонили. Были вы у него? Семен Григорьевич не ответил, сел к столу и стал смотреть бумаги, данные плыновиком. Вдруг побледнел, руки у него затряслись, лысина вмиг покрылась испариной, к сердцу подступила боль. — Это непостижимо! — Непостижимо же это! Семен Григорьевич поглядел на Ходики, бойко махавший маятником на известковой стене, и стал быстро собираться. С Думенным встретился в большом вестибюле обкома, Тот уже собрался домой. Ну что ж ты опаздываешь а? Я ждать, пождать, нету Оглоблина. Думенный вышел на улицу и увлек за собой Оглоблина. Они пошли по тротуару к плотине, а ожидавшие санки Думенного тронулись чуть сзади. Со всей ответственностью, говорю, товарищ Думенный, плановую цифру по хлебу взяли вы с потолка. Она не посильна округу, а, следовательно, невыполнима. Горько, что вы не понимаете, какое зло стоит за всем этим. Товарищ Оглублин, вы были на Омском совещании, и к тому, что там слышали, я ничего не добавлю. То есть, понимаете меня так? Агитировать я вас не стану. Но скажу, а вы намотайте на ус. Не выполним плана. Ответим по всей строгости. Да и мы слово дали товарищу Сталину — помочь стране хлебом. Поучитесь у заготовителя Мошкина, как откликаться. — Нет, товарищ Думенный, советскую власть, которую я полюбил и полюбил, признаюсь, не с первого взгляда, подрывать не стану. Так вот и знаете. Тут я вам не пособник. — Любить советскую власть, товарищ Оглоблин? Этого мало. Советской власти помогать надо, а она просит у тебя хлеба. — Где твоя позиция? — Ну? На дворе, товарищ Думенный, середины зимы лютое время вы думали когда нибудь над тем что сейчас каждое зернышко ржицы стоит пятачок и у каждого зернышка есть свой хозяин у каждого ну, есть и что же а вот то что говорит с этим хозяином надо не языком мошкина он спит и во сне видит как это скорее сделать всю деревню нищей вот я и говорю мне с такими не по пути. Семен Григорьевич повернулся и с явным видом жесткого страдания пошел обратно. Он сознавал себя в чем-то виноватым перед Думенным, понимая, что надо было найти слова для защиты своих взглядов. Но предчувствие близкой слабости, которая, как правило, сопровождается болью в сердце, сделало мизерными и совсем ненужными и его мысли, и слова, и желание. Так он и ушел, не завершив своего разговора с Думенным. А Думенный угадал душу оглоблена, хотел остановить его, добрым словом успокоить, но вместо этого сел в санки и жестко подумал. — Мягок ты, товарищ оглоблен. болеешь за деревню, а кто пожалеет рабочих и бойцов Красной армии? — Нет, нам без твердой линии нельзя. А оглоблены, они не гнутся, чуть потверже и сломались. А жаль, жаль. Однако и оглоблено надо пристегнуть к делу. Видишь, как легко отрешился, не по пути. Это легче всего... Семен Григорьевич домой не заехал и толком не мог объяснить себе, почему поступил так. Узкие с высокими прогоревшими потолками коридоры из были пусты по раннему часу, за ночь в них натянуло запахом керосина от дежурных ламп, где-то под лестницей сторожиха брякало помойным ведром, дворник железной лопатой скоблил снег у задних дверей, натасканный с вечера и стопником. Оглоблен поднялся на второй этаж в свой кабинет и, не снимая шапки, сел на стул для посетителей, портфель поставил на колени, будто собрался кого-то ждать. У него было такое чувство, словно он достиг конечной точки в своей жизни и дальше ничего не проглядывалось. И домой он не заехал, потому что боялся показаться жене в таком подавленном состоянии. Елизавета Карповна всегда суетно и многословно радуется возвращению мужа из командировки и с детским эгоизмом признает только свои переживания. На все, что случается с мужем в поездках, она машет рукой и считает достойным только ее шуток. Тем более, что Сеня мучается нелепым, так называемым деревенским вопросом, хотя теперь каждому политкружковцу известно, что деревня должна кормить город, вот и весь сказ. Играет роль мужицкого заступника, с улыбкой думает Елизавета Карповна, глядя порой на озабоченное и уставшее лицо мужа, народник новых времен. А смешно и так. Семен Григорьевич, в свою очередь, тоже снисходительно глядит на непонимание жены, иногда отшучивается, иногда молчит, но никогда не сердится. Все это должно было повториться и сегодня, однако сегодня у Семена Григорьевича так неразрешимо на душе, что он может сорваться и зарыдать от подступившего горя, с которым нету сил бороться. Оглоблен все так же сидел на посетительском месте, не раздеваясь, не сняв шапки и держа портфель на коленях, когда в кабинет заглянул председатель окрика Сидор Амосыч Баландин. — Гляжу, дверь приоткрыта, а тут, оказывается, сам хозяин. — Здорово, Семен Григорьевич, с приездом. Не болеешь ли? — Так, так. Баландин сел на подоконник, пошаркал ногами по полу, Звонил ночью Думенный, рассказал кое о чем. — Неладно, — ты говорил, дорогой товарищ, — ты черт меня сунул к этим искулапам со своим брюхом, там и было-то легкое отравление. И ехать бы мне самому, все у нас шиворот на выворот, дана ясная установка. Нет, ты давай поперек всех. И раньше, Оглоблен, наблюдалось за тобой такое? Мало я тебя одергивал. Был ты либералом, либералом и остался. Вот скажи спасибо отдуменному, он не велел тебя трогать. Хрупкий вроде. А надо бы. Однако вину свою сам загладишь. Так мы и решили с Думенным. Поедешь в самый большой хлебный угол и дашь хорошее поступление хлеба. Выше всякого плана. Куда? Не бог весть куда. К своим землякам поедешь, в Устойное. Умнов тут заходил ко мне, тоже сомнением подшиблен. Хлеб вроде есть, да как его взять? Власть вам дана, вот и все. Словом, поедешь и покажешь себя, ясно? А если я не гожусь? Завтра же быть в Устойном. И будешь сидеть там до тех пор, пока не наладишь хлебного потока потока, понял? Мощного! Не гожусь я на это. Рослый Баландин глыбой надвинулся на Оглоблина, но тот по-прежнему окаменело сидел на стуле, держа свой портфель на коленях. Лицо у Оглоблина ослабло, подглазья — одрябли, все в нем осунулось и постарело. — Путаетесь под ногами, хлюпики! сказал баландин и вышел, так махнув дверью, что она закрылась и опять отошла. Оглоблен остался сидеть все так же с портфелем на коленях, захватив лоб руками и закрыв глаза. Да-да, Сталин слов на ветер не бросает. Не даешь хлеб? Вот тебе 107 статья. Грубо. Грубо, когда 95% в деревне с упованием пошли за советской властью. Значит, прав был Владимир Ильич, груб Сталин, слишком груб, и даже там, где нужна лояльность, терпимость, теперь уж никто не переиначит дело, когда взят волевой курс. Здесь могут быть только перегибы, возле которых вольно погреть свои руки всяким уклонистам из оппозиции. Нет-нет, я им не пособник, и никуда не поеду. Боже мой, я вечно думал о богатой деревне. Я вечно хотел любить деревню и служить ей добром, разумным делом. А теперь должен ехать вместе с Мошкиным? Да с какими глазами я появлюсь там? Нет и нет. Нужен другой путь, другой. — Другой. Я знаю, какой это путь, но он должен быть ясным, простым и праздничным, каким его вечно ждут мужики и бабы, старухи, а потом будут ждать дети. — Но что же делать? Кто поможет мне? — Друг мой Лиза, поняла бы ты. Это так просто и так запутанно. Я один. «Я во всем белом свете один. Наверное, нет другого пути. Для меня совсем нет. Поехать я не могу, а не поехать — кулацкий нахлебник». В дверь все еще приоткрытую заглянула розовощекая с утреннего мороза, сияя влажными глазами, Зина, секретарша пред Рика Баландина. — С приездом, Семен Григорьевич! мосч вас! «Да — Да-да, конечно, — отозвался оглоблен, но не Зини, а той, знакомой и вместе с тем новой боли в сердце. — Лиза! Лиза! — чуть слышно проговорил он, и, чтобы не закричать, закусил пальцы правой руки, а левой схватился за круть и сполз со стула. На пол.